Глава 8. Ася. Что-то случилось? Лиза помогала мне делать укладку на голове и постоянно посматривала на меня с обеспокоенным видом. Нет, все хорошо, выдавила я из себя и улыбнулась, смотря на себя в зеркало. Как же мне уже надоело строить из себя порядочную девушку, которая только и делает, что подчиняется своему родителю, стоит ему намекнуть на то, что он может причинить вред Никите. Я разрывалась между двух огней. Хотелось убежать туда, где бы меня никто не нашел. Но вряд ли на земле существуют места, которые недоступны для моего отца. Аська, я вижу, что что-то не так. Поделись со мной. Все хорошо, Лиз, правда? Немного устала. Ну хорошо. Захочешь, расскажешь. С прической закончили? Пошли вниз к гостям. Я взглянула на себя в зеркало и не знала, какую эмоцию выдать. То ли радоваться от того, что я сейчас больше похожа на принцессу, чем на Асю Орлову, то ли рыдать, потому что в зеркале я вижу не себя. Я терпеть не могла все эти скучные светские вечера, где все улыбаются друг другу в лицо, а стоит тебе повернуться спиной, то сразу же начнут обсуждать и сплетничать. Радовалась только тому, что на таких вечерах в последнее время постоянно присутствует Илья, сводный брат Артура. Хоть с кем-то я могу остаться сама собой и чувствовать поддержку, если она будет необходима. Мы очень сдружились с Ильей. и это не только потому, что мы с ним союзники в неприязньке его семье, но еще и потому, что он очень интересный собеседник и приятный мужчина. Несмотря на разницу в возрасте, мы легко поддерживаем любую тему друг с другом. Только вот сегодня мне придется быть одной. Илья уехал домой в Швейцарию, там возникли какие-то проблемы по работе. И чтобы сильно не скучать, я позвала Лизу. которая охотно согласилась не бросать меня и побыть рядом. Когда мы спустились в зал на первый этаж, гостей уже было много, и большинство из них я не знала. Это были новые партнеры отца в его очередном проекте, который спонсировал Илья, сеть клиник. Я поймала на себе несколько заинтересованных мужских взглядов, которые смотрели на меня плотоядно и бесстыдно изучали мое тело. По дороге поймала официанта и схватила с подноса фужер с шампанским. Чтобы скрыть свое волнение, Лиза плелась где-то рядом, здоровалась со всеми, кто проходил мимо. Кажется, она чувствует себя в своей тарелке, в отличие от меня. Отец с мачехой постоянно переходили от одной компании к другой, где завязывали разговоры о бизнесе. И все бы ничего, вечер никак не отличался от других тех, что были раньше. Пока в толпе пожилых мужчин я не заметила одного человека, которого никак не ожидала здесь сегодня увидеть. Это был Артур. Он увидел меня и улыбнулся широкой довольной улыбкой. Когда он приехал? Он же должен быть в Лондоне. Сердце застучало сильнее, а виски сдавило от боли. Нет, только его здесь не хватало. Вот почему отец так тщательно подошел к изучению моего наряда. Он все знал. Знал, что Артур будет здесь, и ничего мне не сказал. Я пыталась отдышаться и привести в норму свое сердцебиение, чтобы мои руки не дрожали от злости, которая сковала мою грудную клетку. И я не начала выяснять отношения с отцом на публике. Я стояла и глубоко дышала, а мой предполагаемый муж уже шел в моем направлении. Захотелось рвануть с места и убежать. Но не успела я обдумать эту мысль, как меня заключили в медвежье объятия. И в нос ворвался сладковатый одеколон мужчины, от которого запершило в горле. и подступил, тошнотворный ком. "Аська", промурлыкал тот. «Все еще держа меня в объятиях. Как я рад тебя видеть! Знала бы ты, как я соскучился. Теперь не отпущу тебя никуда". Захотелось оттолкнуть его, но я не стала. Сжала посильнее кулаки и злым взглядом посмотрела на отца, который уже стоял в компании Вильманта старшего, а нам улыбались любые своими чадами. "Почему ты не сказал, что приедешь?" Я не поздоровалась с Артуром и не обняла его в ответ, потому что не разделяла его радости. Наоборот, для меня это была трагедия. Теперь он будет доставать меня, не только звонить и писать, но и встречать из института и напрашиваться на совместные прогулки и проведение времени вместе, а я этого не хотела. Единственное, что я сейчас желала это оказаться в крепких и сильных объятиях Никиты, который своим бы уверенным мужским басом успокоил меня, и мой мир вернулся бы на круги своя. Вот этого я сейчас желала, они притворяются, что я рада видеть того, от кого меня тошнит. Хотел сделать тебе сюрприз? Ты что, не рада? Нет, вырвалась я из его объятий и стряхнула с себя руки парня, словно какую-то грязь. Хотя он для меня и был ею. Отстранившись от него, я пошла в противоположную сторону зала, чтобы скрыться в толпе и убежать туда, где никого нет и кто не смотрит на меня с пожирающим интересом. но далеко мне уйти не дали. Артур схватил меня за руку, притягивая к себе, и я почувствовала на себе его запах, от которого захотелось забраться под душ и смыть с себя эти сладковатые ноты мужского одеколона. Никогда не любила запах этого мужчины, который мне больше напоминал женский аромат. И вообще, Артур был весь женственный и всегда очень милый со всеми, не только со мной. Он пытался всем угодить, и начисто вылезать зад, а особенно моему отцу. Даже сейчас он отличался от всех присутствующих. Идеально отутюженный белый костюм, тройка с белой рубашкой и светло-серыми лаковыми туфлями, которые сверкали при попадании света на них. Он был весь такой идеальный и тошнотворный, что было противно не только до него дотрагиваться, но и смотреть. И как вообще я раньше могла с ним общаться? Нет. Я ни за что не стану его женой, пусть даже под пытками. Я даже не смогу вместе с ним сесть за один стол и спокойно есть, не то чтобы лечь в одну кровать. И во всем этом виноват не Артур, а только я и больше никто. Просто не могу представить возле себя никакого другого мужчину, кроме Ника. Мои чувства настолько обострены к нему, что я вижу его во всех присутствующих. Они говорят его голосом, даже сейчас вместо Артура я представила, что со мной стоит Ник. Только вот это не особо получилось. Что, не так, Кась? Что с тобой? Отпусти меня. Мне больно. Прости. Просто я думал, что ты по мне соскучилась, и я он что-то хотел произнести еще, но к нам подошел мой отец. Как вы прекрасно смотритесь вместе. Не могу отвести от вас взгляда. Жду не дождусь, когда уже наконец погуляю на вашей свадьбе. И Я так долго этого ждал. Прекрати, отец. Не выдержала я. Меня все трясло от злости, ненависти и того, что я ничего не могу с этим сделать. Видимо, Ася сегодня не в настроении. Решил подбодрить моего отца женишок. Бывает. Лицо моего родителя изменилось. Мышцы напряглись, и он послал мне гневный взгляд, который должен был меня остудить, но этого не произошло. Я еще больше стала злиться и, не выдержав, схватила с подноса мимо проходящего официанта фужер и осушила его до дна. Да, я сейчас вела себя как избалованная девчонка, но я не могла управлять своими эмоциями, которые захватили моё тело. Я готова была биться в истерике и проклинать весь мир, но только чтобы меня оставили в покое. Я со всех ног бросилась в сторону своей спальни, но не успела открыть дверь, как меня схватили за локоть, вжимая в грудь. Я даже немного растерялась, а потом посмотрела вверх и увидела лицо Артура. Да чтоб тебя Когда он наконец оставит меня в покое? Ась, что случилось? Его беспокойный взгляд прошелся по моему лицу, и он толкнул меня в дверь моей комнаты. Та открылась, и мы оказались в спальне, которая без света погрязла во мраке. Артур, что за привычка хватать меня за руки? Отпусти! И вообще, я тебя не приглашала. Что с тобой такое творится? Он пропустил мои слова мимо ушей, а затем сильно встряхнул в своих руках. Это помогло мне собрать мысли, которые разлетелись в голове и никак не могли собраться в одну кучу. Ты серьёзно? Что происходит, а ты не понимаешь? Нет, со всей искренностью в голосе проговорил он. Хорошо, тогда я тебе объясню. Я тебя не люблю, Артур, и не хочу за тебя замуж. Он посмотрел в мои глаза, Не веря услышанным словам. У него был такой вид, как будто мы когда-то были вместе, любили друг друга всеобъемлющей любовью, а я его предала. Что это значит, Ася? То и значит, я люблю другого мужчину и за тебя не выйду. Но уже все решено? Кем решено? Вами? А вы когда-нибудь спрашивали моего разрешения или согласия? Но тут произошло то, чего я никак не ожидала. Артур из нежного и вечно пушистого мягкого зверька превратился в отвратительного зверя. Его глаза сверкнули злобой. Я еще никогда не видела его таким. Спрашивать тебя, избалованную мажорку, которая до сих пор сама не может сопли себе вытереть. Ты серьёзно? Его слова так меня обидели, будто на меня вылили ведро с помоями. Я смотрела на незнакомого человека, которого вижу первый раз в жизни. И знаете что? Он мне даже больше понравился, чем этот ласковый маменькин сынок, от которого постоянно пахнет приторным запахом ванили. Да, Артур, который сейчас стоит передо мной, меня не устраивал, но он больше привлекал, чем прежний. Хотя, кого я обманываю, когда это было, чтобы Артур хоть как-то меня привлекал. "Женщины", протянул он, Вы и правда думаете, что можете хоть что-то решить в этой жизни? Да вы даже не можете выбрать цвет трусов. А ты говоришь, чтобы тебя слушали? Да ты посмотри на себя. Жалкая, избалованная девчонка, которая постоянно чем-то недовольна. Кого ты там полюбила? А, такого же мажорчика, как и ты? Его голос стал мерзким, как и смех, последовавший за ним. С каждым его словом, которое было брошено в мою сторону, Я начала просыпаться и приходить в ярость. Ты ничего не забыл, Артур? Он сверкнул на меня с непониманием. Ты такой же, как и я. Наши семьи дружат давно, так что ты такой же мажор. Ты забываешься. Я не такой. У меня есть свой бизнес, и я хозяин. После его слов из моего рта вырвался смех. Хозяин чего? Своих трусов? Ахтис, милый, то, что у тебя есть, это все целиком и полностью принадлежит твоему отцу. Закрой свой маленький грязный рот. Я могу поклясться, что слышала скрежет его зубов. Правда колет. Так я могу еще сказать, но мне сказать не дали. Звонкая пощечина освежила мои мозги, а голова чуть не развернулась на 180 градусов. На меня первый раз в жизни подняли руку. Не считая того инцидента с отцом, щеку зажгло, и я мгновенно приложила к ней свою ладонь. Артур, видимо, и сам испугался того, что сделал, и его глаза стали наполняться осознанием вины. Прости, Ась. Прости, пожалуйста. Я не хотел. Ты просто ты иногда бываешь невыносима. Пошел вон отсюда, сквозь зубы процедила я и сделала шаг назад. Аська, прости. И на мои губы В ту же секунду легла мокрая тяжесть. От этого поцелуя стало еще противнее. Я ладонями уперлась в грудь Артура и оттолкнула его от себя. «Пошел вон отсюда. Ненавижу. И, видимо, до него дошла вся суть сказанной мною фразы. На что он только быстро выскочил из моей спальни, громко хлопнув дверью. Я подошла к кровати и села на нее. Скинула с ног туфли. На душе словно кошки нагадили. Стало так плохо, что захотелось зарыдать в голос, но я сдержала себя. Когда же все это закончится, и меня наконец-то оставят все в покое? Но, видимо, вселенная думает, что на сегодня мне не хватило. И подкинула подарок в виде отца, который без стука вошёл ко мне в спальню сразу же после ухода Артура. А тебе что нужно, отец? Пришел меня оскорбить или ударить? Так я тебя разочарую. Это уже сделали за тебя. Тебя ударил Артур? Он посмотрел на мою покрасневшую щеку. Да, сказал, что я избалованная и неблагодарная. Родитель как-то весело хмыкнул, прошел по комнате и с явным удобством разместился в кресле. Молодец, парень. Знает, когда нужно быть решительным. Что? Я не верила тому, что сейчас говорит мой отец. Он что, защищает Артура? Нет. Я сплю. Это просто дурной сон, который закончится, если я себя ущипну. Ущипнула и даже прикрыла глаза. А когда вновь их открыла, то отец сидел на том же месте и смотрел на меня. Нет. Это не сон. Это жестокая реальность, которая сейчас со мной происходит. А что ты хотела? Ты последнее время ведешь себя так, что иногда хочется не только ударить тебя, но и убить. Так что я думаю, он все правильно сделал. Вернул тебя с небес на землю. Ты что несешь, отец? Твою дочь ударили, а ты вот так вот просто об этом говоришь? Ася, не драматизируй. Это всего лишь невинная пощечина. А теперь перейдем к делу. И тут, выйдя из расслабленного состояния, отец вдруг напрягся и сложил свои руки на груди. Дочь, ты ничего мне не хочешь рассказать? Нет, а должна? Мне кажется, да. Сегодня я случайно в ресторане встретил твоего ректора, который сказал, что ты стала часто уходить с пар, и твоя успеваемость оставляет желать лучшего. Что на это скажешь? Это правда? Смотря в глаза отцу, произнесла я: "И так спокойно об этом говоришь? А как мне еще это сказать? И где ты находишься, когда тебя нет на парах?" "Гуляю. С кем?" "Одна. Только вот мне почему-то кажется, что отец все прекрасно знает. И где я нахожусь, и с кем? Возникает один вопрос: почему сейчас? Почему он именно сейчас?" Задал этот вопрос. Я ведь уже как месяц сбегаю из института и могу прогулять практически все пары. Ладно. И еще, дочь, мы тут подумали. Он как-то нехорошо на меня посмотрел прищуренным взглядом. Ваша свадьба состоится через полтора месяца. Через месяц будет официальная помолвка с гостями, а потом вы поженитесь. Нет. Резко вскочила я с дивана, что даже закружилась голова. Не смей, я не выйду за него. Тебя никто не спросит. Все уже решено. Я убегу Вперед! дверь не заперта. Покувыркайся еще немного со своим Никитой и все, можешь про него забыть. А если не скажешь в ЗАГСе, что согласна, пожалеешь. Ненавижу, прошипела я ему в лицо, словно змея. Как же я вас всех ненавижу! Из глаз брызнули слезы, которые все это время порывались вырваться наружу. Не нужно думать, что твой Ник такой уж святой. Нет, дочь, жизнь она не такая, как мы себе ее представляем. Скоро ты убедишься, что твоему так называемому парню, из-за которого решила предать родителей, нужны от тебя только деньги и больше ничего. Ты ошибаешься. Он не такой, как вы. Он другой. Посмотрим. Посмотрим. И после своих слов отец молча встал и покинул мою комнату, бросив на прощание скупое «хорошего вечера и ушел. А я больше не могла находиться в этом доме с этими людьми, которые отравляют мою душу. Сбросив с себя нарядное платье, которое стоит около сотни тысяч рублей, Я надела обычные джинсы, футболку, кеды и, накинув на плечи джинсовку, вызвала такси. Я уже знала, куда поеду, и поэтому не стала медлить. Вышла из дома через черный ход. Меня никто не заметил, потому что все были заняты прекрасным вечером. Я вышла на улицу, таксист уже ждал меня у ворот дома. Быстро села в машину на заднее сиденье. И назвав адрес, я попыталась расслабиться, но у меня это плохо получилось. Всю дорогу я ехала практически не дыша. Стеклянные высотки мелькали за окном авто, сменяясь пейзажами парков, улочек, светофоров. Когда же я успела так утонуть в этом болоте? Нет, все, хватит. Нужно очнуться и вести себя как взрослый человек, а не наматывать постоянно сопли на кулак. Как я это часто делаю. Такси высадило меня в спальном районе со старыми многоэтажками. Я уже хорошо знала этот район, потому что в последнее время часто здесь бывало, и меня нисколько не смущало, что этот нищий район сильно отличается от моего. Здесь даже старушки, сидящие на лавке каждый день и обсуждающие всех прохожих, уже стали как родные. Толкнув тяжелую железную дверь подъезда, которая постоянно была сломана, и не работал домофон. Я вошла внутрь. В подъезде все так же воняло мочой и грязью. Я подошла к лифту и нажала кнопку вызова. Створки кабинки распахнулись, и я зашла внутрь. Мне еще ни разу не приходилось бывать без приглашения у Никиты. А что, если он занят или его вообще нет дома? Что тогда мне делать? Но когда я поднялась на его этаж и позвонила в звонок, то дверь мне отворили через несколько секунд, и на пороге показался изумленный Ник. Аська? Он не ожидал меня тут увидеть, как и я не понимала, что творю. Привет. Ты прости, если я не вовремя. Ты только скажи, и я уйду. Я много чего еще хотела сказать, но мне не дали. На меня обрушили страстный поцелуй и затащили внутрь квартиры. Не говори глупостей. Что-то случилось? Я ушла из дома. Что? Ты шутишь? Нет, я поругалась с отцом и ушла. Ты не против, если я переночую у тебя? Нет, конечно. Проходи. И я вошла. Прошла по длинному узкому коридору и вошла в комнату Никиты, в которой ремонт не делали с советских времен, и мебель практически вся разваливалась. Около стены стоял старенький скрипучий диван, в углу телевизор А вдоль стены расположился сервант со шкафом. И вот почему-то здесь, где нет места развернуться одному и пахнет плесенью, я чувствовала себя как дома. Здесь все было далеко от той жизни и вещей, которые меня окружали постоянно. И я была счастлива этому. Мне не нужно было дорогих шмоток, машин и красивой жизни. Я была счастлива здесь, в этой убогой квартирке с любимым мужчиной.